Глава 21. Лорд Роналд Этьен. Герцог довольно усмехался. Эта усмешка не сходила с его губ уже добрых полчаса. Он получил подтверждение тому, что Сеттер не торговец, каковым представился при встрече. Знал, что не посетил этот мужчина Драконий залив, нет. Он встретился с несколькими людьми в отдаленной таверне. Все люди приехали на лошадях но их одежда и манера себя вести выдавали происхождение и статус. Более того, одного из сообщников Сеттера шпионы Роналда узнали, и это был никто иной, как лорд де Виньо. А это уже указывало то, на кого работал Сеттер. Оставался незакрытым только вопрос, почему мужчина помог в том нападении. Почему встал на сторону Роналда и его людей? Тут на ум приходил только один вариант – Все было подстроено. И нападение, и внезапная помощь. Вот только Роналд не был мальчишкой, который доверился бы первому встречному, даже если бы тот спас ему жизнь. Сейчас он не мог доверять даже Тамашу. И это угнетало герцога. Продолжить слежку. Отдал приказ полчаса назад герцог. И представить людей к лорду де Виньо. Я хочу знать, с кем он ведет переписку, Хочу знать о его передвижениях. И пригласи ко мне лорда Мануа». Посыльный молча поклонился и отправился выполнять приказ. Там не спешил в кабинет герцога. Роналд стоял у окна, когда вернулся экипаж его жены. Прислонившись плечом к окну, лорд Этьен видел, как Адель вышла из кареты. Покачнулась. Мужчина поджал губы, размышляя, стоит ли отправить к ней сейчас лихо, Или ему только показалось, что с герцогиней что-то не так. Следом за девушкой выскочила ее камеристка. Поддержала свою госпожу под локоть и что-то бегло сказала кучеру. Роналд не расслышал, не мог читать по губам. Но все отчетливее с каждой секундой понимал, что его жена бледна и плохо держится на ногах. Что-то произошло в храме, что-то нехорошее. Но вряд ли Адель захочет его сейчас видеть, говорить с ним... «Пошлите, герцогиня лекаря!» Не оборачиваясь, Роналд обратился к слуге, который немой тенью состыл у двери. «Да, ваша светлость!» Лорд Этьен дождался, пока за мальчишки захлопнется дверь, и проследил взглядом за тем, как его жена преодолевает дорожку до главного входа. А когда она вместе с Ланой скрылась из виду, отвернулся и опустился за письменный стол. Ему предстояло ответить еще на множество писем, а потом поговорить со своим советником. Хотя, разве может Тамаш носить это звание, если к нему нет доверия? Вряд ли. Значит, стоит что-то поменять. Или советника, или отношения между ними. Пожалуй, сегодняшний разговор даст ответ на этот вопрос. Если Тамаш сможет объяснить все свои промашки, сможет доказать свою верность, Алина Невская, леди Этьен. Головная боль была лишь малой проблемой после разговора с Рамит. Из меня будто выжили все силы. Я не совсем понимала, как вышла из храма, как села в карету и как добралась домой. Первое озарение снизошло, когда ко мне почему-то пришел лекарь. Я слабо пыталась убедить лихо, что со мной все в полном порядке, просто переутомилась. Но мужчина не слушал, проверив меня своими фактами и заклинаниями. Он воткнул в руки бутылку с каким-то снадобьем и приказал выпить до дна. Надо ли говорить, что после этого лекарства меня просто вырубило. Проспала я тогда больше суток, изредка открывая глаза, а потом проваливаясь в сладкую негу. Зато, проснувшись, я почувствовала себя готовой свернуть горы. Не знаю, чем меня там напоили, но чувствовала я себя просто превосходно. После того, что случилось на встрече с Рамет, я переживала за сохранность души Адель. С одной стороны, было бы хорошо, если бы богиня забрала ее. Чисто проще для меня. А с другой, мне было жаль принцессу. Несмотря на все ее злодеяния, несмотря на все, мне было жаль ее. Однако переживала я зря. Адель никуда не делась. Она написала мне записку на следующую же ночь. Она хотела поговорить. Опять. И я не могла отказать. Разговор прошел в не очень приятном ключе. Принцесса злилась. Бросалась вещами по ту сторону зеркала, рассказывала мне, какая я дура, раздала богине смерти рычаг давления на меня. Моих же аргументов по поводу того, что богиня знала о готовящемся обмане и могла тогда вернуть нашествиалой смерти, Адель не слушала. Она сначала отмахивалась, потом рычала, а потом рывком села обратно на пуф, и, наклонившись вперед, поинтересовалась. «Тебе правда есть дело до народа, Алина?» «Да». Она замолчала на несколько долгих секунд, вглядываясь в мое лицо. Вздохнула и расслабилась. «Может, и не зря ты оказалась в моем теле, дорогуша. Статус герцогини тебе идет больше, чем мне». «Неужели тебе настолько все равно, что будет с людьми, которые должны оставаться под твоей защитой?» Настал мой черед, Задать этот же вопрос. «Да», — спокойно отозвалась Адель. «Мне нет до них никакого дела. Как им не было дела до меня, пока я лежала парализованной девочкой. Обо мне заботилась только Пефаль по приказу королевы. Все, понимаешь?» Я засомневалась. Мне не хотелось этого понимать. Но кивнула, потому что просто приняла точку зрения принцессы. «Рамит больше не вмешивается в наши судьбы. Разве это не хорошо?» Попыталась я тогда сменить тему. «Рамит не одна!» Скуксилась Адель. «Но ты права, дорогуша, плюс тут тоже есть. Пока только она одна знает твое имя. Пока оно неведомо другим богам, ты можешь спать спокойно». Это «пока» меня тревожило. Я не понимала роли богов во всей этой истории. Не может же все быть завязано на мертвых землях, верно? Должно же быть что-то еще. Что-то, о чем я пока не знаю. Адель не стала задерживаться больше, чем требовалось. Только демонстративно почесала татуировку клятвы, которая не пригодилась и исчезла. Перед этим не забыв напомнить мне, что разделить души все же нужно как можно скорее. Особенно после того, как мне показали скованное состояние ее души. После нашего с ней разговора я поняла, что поступило правильно, поступила по совести, и это развеяло мои страхи. А потом вернулись преподаватели. Я снова была загружена уроками этикета, верховой езды. Преподавателю танцев я была рада, пожалуй, больше всего. Мужчина даже прослезился, когда мы с ним встретились. «Ваша светлость!» — охнул он, прикрывая рот ладонью «Как я рад вас видеть! Боги, знали бы вы, как сильно!» Я тоже. Улыбка не сходила с моего лица все занятие. «О да, я безумно рада была ему, в отличие от того же преподавателя музыки». Роналд, не получив от меня списка того, чем я хочу заниматься, а чем нет, пригласил всех. Так что одно занятие потерпеть пришлось. Не только мне, но и бедному преподавателю, который старался не морщиться от моего музицирования. Но вот кому я не просто обрадовалась, а несказанно обрадовалась, так это вернувшемуся с земель барона Шанта магу. — Орик! — удивленно воскликнула я, — когда мы пересеклись седым чародеем в парке возле замка. Он неспешно шел по дорожке, за его спиной на длинной палке висел небольшой узелок с пожитками. — Вы что, пешком добирались? — ахнула я. — Нет, что вы, ваша светлость! — маг поклонился мне. Лорд Шанс нарядил карету до Товкаена. — А дальше? — Да что тут идти-то? — отмахнулся он. — Утром вышел, к обеду дошел. — Лана! — я обернулась к камеристке. — Пусть подготовят покои для нашего гостя. Хорошие покои, не гостевые. — Ну что вы, ваша светлость! — охнул Орик вы так много сделали из за моего вмешательства ваша башня сейчас непригодна для жизни возразила я позвольте мне искупить свою вину скоро вы сможете отдохнуть после долгого пути а после у меня к вам будет предложение я готов выслушать его сейчас ваша светлость с готовностью ответил мужчина чем я могу еще помочь вам мне нужен наставник улыбнулась я И если вы согласитесь «С превеликим удовольствием!» Даже не дослушал меня тот, кого язык не поворачивался назвать стариком. И поклонился. «Все мои знания могут стать вашими, миледи, только скажите». «Очень рада такому ответу», — благодарно склонила голову. «Могу я поинтересоваться, как обстоят дела в землях барона Шанта?» «Обнадеживающие, миледи, есть изменения». Они пока крошечны по сравнению с той бедой, что коснулась плодородной почвы. Но все поправимо. Я сделал все, что мог, и поделился знаниями с тамошними магами. Уверен, вскоре все вернется в норму. Рада это слышать. И благодарю вас за вашу помощь, Орик. О нет, миледи, это я благодарю вас за то, что позволили мне помочь. Это ценный опыт, и барону Шанту я благодарен, он позволил мне... Проверить те чары, которые я больше нигде не рискнул бы применить. Только благодаря всем этим факторам появился шанс. «Позвольте напоить вас чаем», — предложила я, — «пока ваши покои подготавливаются. Я бы хотел посмотреть, как тут все обстоит», — покачал головой чародей и обвел взглядом парк. «Если вы не возражаете, ваша светлость». «Конечно», — согласилась я, до конца не понимая, на что именно соглашаюсь. Как потом оказалось, Орик ждал моего позволения, чтобы пройти по траве к ближайшей клумбе, воткнуть в нее палку с узелком на конце и начать что-то шептать. «Ваша светлость, а что происходит?» — поинтересовался у меня один из стражников. «Пока не знаю», — честно ответила ему. «Но не думаю, что стоит о чем-то переживать. К слову, донесите его светлости, что ко двору прибыл маг» которого я пригласила погостить на полгода. Орик будет моим наставником по магическим искусствам». «Да, ваша светлость». Мужчина поклонился, кивнул своим соратникам и поспешил к замку. А я только наклонила голову с любопытством, наблюдая за тем, как дрожит в руках мага самая обычная палка. «Да, похоже, преподаватель мне попался с заскоком. Ну что ж, это даже интереснее».